Глава 16. У нас были проблемы. С моих лет так 18 точно, так что теперь оставалось как-то об этом сказать катут этот -эт тет. -эт. Зато девушки просто расслабились почти все. Некоторые просто хмыкнули, а кто-то ошарашенно посмотрел на короля. Не беспокойтесь, у нас для определения есть сфера, продолжил король с привычной уже на лице улыбкой. «И вот, вроде красивый мужик, а такое затирает? Вот же гад!» Теперь в зале все спокойно вздохнули, но при этом девушки недоуменно стали переглядываться между собой. «Сфера!» — протянул кот. «Ну, сфера так сфера!» — прошептала я. «Впервые я о таком слышу, ну да ладно!» — ответил кот. «Ну, такое!» — тяжело вздохнула я думаю нам не стоит волноваться продолжил кот мы сферу обойдем я кивнула король еще раз обвел нас взглядом пожелал хорошего дня и сообщил что будет у себя возвращаемся в комнату скомандовал мэтью вот же командир пушистый впрочем здесь мне точно нечего было делать особенно в компании всех остальных невест Они со мной даже разговаривать не хотели, только сбились в группке. Стоило мне выйти за порог зала, как дверь за мной захлопнулась. Я тяжело вздохнула. «Ладно, а теперь в комнату. У нас проблема», — прошептала я. «Ох, надеюсь, не с водой», — пробурчал Мэтью. Я покачала головой. Сама же едва не споткнулась. Все же мне непривычно было ходить в настолько длинных платьях. Даже обернулась посмотреть но никто не шел за нами. Вот и славно, лишних конфликтов не хотелось. Почему нельзя просто отдать королю медальон, да и покончить с этим отбором? Но, видимо, не все так просто. Я тяжело вздохнула. В комнате мы очутились без особых происшествий. «О, у нас есть еще проблема!» Сказала я, стоило мне отпустить кота из своих рук. Мэтью, сделавший два шага в комнате, повернулся в мою сторону. «Какая?» — прищурился он. По поводу невинности Мытью обвел меня взглядом. «Вот с этим у тебя точно не должно быть проблем», — сказал он. «А, ну раз ты и это подколдуешь, то ладно», — улыбнулась я. «То есть ты не невинна?» — ужаснулся кот. Я покачала головой. У кота аж глаз задергался, а затем он просто отвернулся от меня прошел к своему любимому креслу и уселся на него, уставившись в стену. Я даже ощутила укол совести. Хотя какая тут совесть? Я же в современном мире жила. Какие невинности-то в моем возрасте? Что за странная реакция у кота? — Так что? — спросила я, но не получила ответа. Кот так и сидел, уставившись в стену. — Я просто не знаю, что сказать, — начал он. Ты самый худший выбор из тех, к кому я мог бы обратиться. Еще и таким обреченным голосом. Я пожала плечами. Этого не было в условиях, когда меня перемещали сюда. Да если даже меня без Кота сюда бы перенесло, то все закончилось бы на этой проверке невинности, и тогда меня вернул бы обратно не Кот, а сам король. Может и есть смысл обратиться к королю, но еще желательно так. Чтоб кот не узнал. Продумаю этот вариант на будущее или во время проверки. Только мой брат, я заложница ситуации. Но у тебя есть магия, — продолжила я. Ага, и ты думаешь, что он не заметит, если при сфере будут колдовать? Я еще удивлен, что он мою магию не почувствовал, — протянул Мэтью. Хотя я ее и скрывал как мог. Я сглотнула. Ну и задачка у нас. О я придумала щелкнула я пальцами. Мэтью посмотрел на меня. И что же ты могла придумать? спросил он. Все проще некуда, довольно ответила я. Котик бежал, хвостиком махнул, сфера упала на пол. Мэтью повернул голову в мою сторону. в его глазах плескалось истинное недоумение. А более идиотская идея нельзя было придумать. Возмущенно спросил кот: "Как я по твоему буду там бегать и сферу ронять?" "Так, как я и сказала", пожала я плечами. "А какие еще варианты? Можно еще магией попинать сферу, если это может помочь?" Кот недовольно смотрел на меня. Ему мои идеи не нравились, кажется. Ясно все с тобой. Ответил он все же. «Ну, ты же кот!» Подбодрила я его как могла. На это получила скептический взгляд, но я могла лишь пожать плечами. Учитывая то, что изначально не было никаких вообще договоренностей насчет этого, ставила я. «Но я думал, что ты невинна. У тебя, мужчины, не было в комнатушке, в которой ты жила», — возмутился кот. Я похлопала ресницами, глядя на него но мне не обязательно иметь мужика, чтобы жить. И вообще, моя личная жизнь — лишь мое личное дело», — возмутилась я. Кот покачал головой. Явно не ожидал такого поворота событий. «Поверить не могу», — выдохнул он. Я опять пожала плечами. Что-то он слишком нервный. «Ладно, мы попробуем твой способ», — сказал он. Я радостно кивнула. «Вот и договорились». «Ну а что? Вот он мне же сам не договаривал, что он на самом деле человек. Понятное дело, что ему повадки котов неизвестны».